Зоя. Зоя не нужен был будильник, она вставала сама, четко, за минуту до звонка, не позволяя себе нежиться в постели ни минуты. Быстро вскакивала, открывала окно настежь в любую погоду и под бодрые звуки радио начинала делать утреннюю гимнастику. Потом она быстро бежала в ванную, умывалась и, накинув халатик, выходила завтракать. Мать уже стояла у плиты, следом на кухню выходил отец. Мать раскладывала по тарелкам овсяную кашу. Завтракали молча, чтобы не разбудить бабушку. Бабушка была главным членом семьи, еще бы, соратница самой Надежда Константиновной Крупской, заслуженный человек, персональная пенсионерка, фронтовичка, писательница. Кстати, эту прекрасную трехкомнатную квартиру государство выделило именно бабушке. За заслуги, разумеется, а так... Жили бы дальше в деревянном бараке на Смоленке с крысами и колонкой на улице. У бабушки была самая большая комната. С двумя окнами она называла ее кабинет. На столе стояла пишущая машинка, на которой бабушка работала, писала свои книги, воспоминания о революции и встречах с Лениным. Когда бабушка работала, все ходили на цыпочках, не дай бог помешать. Быстро и молча позавтракав, все разбегались по комнатам одеваться. Папа и мама спешили на работу в проектный институт, оба были инженеры, а Зоя торопилась в школу. Она любила приходить пораньше, минут за пятнадцать до звонка, чтобы спокойно, без спешки раздеться, переобуться, спокойно, не торопясь подняться в класс, сесть за парту и аккуратно разложить учебники и тетради. И заодно повторить домашнее задание, чтобы все было четко и без промахов. Промахи Зоя не любила. Так ее воспитала бабушка. Кстати, она и назвала ее Зоей в честь героини партизанского движения. Зоя вышла из подъезда и увидела неразлучную троицу — Таню, Верку и Ляльку. Девчонки, болтая, неспешно шли по дороге к школе. Зоя обогнала их, бросила «Привет!» и заторопилась. Девчонки остались позади. Куда спешить? Все равно Зуя будет первый. Они лучше потреплются еще десять минут.